Алешка входит босс и «Братцы, я ноги промочил». Бубнов. «Иди промочи горло только и всего. Милый ты, поешь ты, играешь, очень нет хорошо, а пьешь напрасно, это, брат, вредно, пить вредно». «Алешка, по тебе вижу, ты только пьяный и похож на человека. Клещ, гармошку починил?» поет, приплясывая. Эх, как бы мое рыло некрасиво было, так меня б кума моя вовсе не любила. А зяб я, братцы, холодно. Медведев. А есть спросить, кто такая кума? Бубнов. Отстань. Ты, брат, теперь тю-тю. Ты уж не бутышник, конечно. И не бутышник, и не дядя. Алешка. А просто теткин Муж бубнов одна твоя племянница в тюрьме другая помирает медведев гордо врешь, она не помирает, она у меня без вести пропала. Сатинха хочет Бубнов все равно брат, человек без племянниц не дядя. Алёшка ваше превосходительство. «Отставной козы-барабанщик! У кумы есть деньги, у меня не гроша. Зато я веселый мальчик, зато я хороший. Холодно!» Входит Кривой Зоб, потом до конца акта еще несколько фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат. Кривой Зоб. «Бобнов! Ты чего сбежал?» «Бобнов, иди сюда, садись. Запоем мы, брат, любимую мою, а?» Татарин. «Ночь спать надо! Песни петь днем надо!» Сатин. «Ну ничего, князь, ты иди сюда!» Татарин. «Как ничего, шум будет! Когда песни поют, шум бывает!» Бубнов идя к нему. «Князь, что рука? Отрезали тебе руку!» Татарин. «Зачем? Погоди, может, не надо резать? Рука не железная, резать недолго!» Кривой зуб, Яман, твое дело, осанка. Без руки ты никуда не годишься. Наш брат по рукам да по спине ценится. Нет руки и человека нет. Табак твое дело. Иди вот пить, больше никаких.